Часть первая. Петля прошлого. Пролог. Эпиграф. Я не откажусь снова прожить свою жизнь от начала до конца. Я только попрошу права, которым пользуются авторы, исправить во втором издании ошибки первого. Бенджамин Франклин. США. Даллас. 22 ноября 1963 года. День обещал быть жарким. Даллас, штат Техас, 22 ноября 1963 года. Этот день войдет в историю, о нем напишут в учебниках. Все до мельчайших подробностей. Какая была погода, что передавали с утра по радио и какие настроения царили в Далласе и, конечно, каждое движение ДФК, как называли американского президента, тоже будет тщательно запротоколировано для потомков. Джон Фиджеральд Кеннеди уже вошел в историю. Как президент, провозгласивший новые курсы перемены. Многие были влюблены в президента и обожали его. Многие, но не все. Сегодня Кеннеди вместе со своей Жаклин приедет в Даллас. Визит в Техас — это один из пунктов по подготовке к президентским выборам 1964 года. Джон Кеннеди пойдет на второй срок. Президент-победитель, президент ярчайшая звезда своего времени. Не случайно в его любовницах числилась самая легендарная актриса Голливуда Мэрилин Монро. Мужчина усмехнулся, но тут же посерьезнел. День сегодня был судьбоносный. Президент уже прибыл в Даллас. В 11.40 самолет с высоким гостем на борту приземлился в далласском аэропорту Лавфилдс. В 11.50 президентский лимузин, где находились супруги Кеннеди и губернатор Техаса с женой, а также двое агентов секретной службы, направился с аэродрома в город. Маршрут следования кортежа был опубликован в газетах 9 ноября, и каждый желающий мог подробно с ним ознакомиться. Мужчина посмотрел на часы. «Пора!» Примерно в 12.30 президентский лимузин проедет мимо школьного книгохранилища, расположенного на углу двух улиц Хьюстон-стрит и Элм-стрит, «Ему непременно нужно быть к этому времени в книгохранилище. Он успевает. У него все расписано не по минутам, а по секундам. Все отработано и выверено, без ошибок». Мужчина вышел из дома и закрыл за собой дверь. Сюда он уже не вернется. Он знал одно. «Вскоре в назначенное время раздадутся выстрелы, которые изменят ход мировой истории».